Вскоре Зиновьеви сообразил, что Ростовский спешит домой. Предусмотрительный Фамин заранее запаса адресом хранитель библиотеки. Он обогнал его, поднялся на четвёртый этаж и позвонил к нему в квартиру. Дверь открыла жена Ростовского. Разглядев её, Зиновье было некогда, где-то на лестнице уже раздавалось сопение Кирилл Петровича. Мозгас. Фамин пустил в ход один из своих штампов. Магическое слово подействовало, и его впустили на кухню. Хорошо, что у вас четырёхконфорчная плита, обрадовался Зеновий. Почему? не поняла жена Ростовского. В двухконфорочную я бы не влез, объяснил Фамин и нырнул в духовку. Целиком он, правда, в неё не поместился, но головы его видно не было. Жена Ростовского с изумлением посмотрела на то, что торчало из духовки, и сказала восторженно: Никогда ещё не видел такого добросовестного мастера. В нашей конторе иначе нельзя, донёсся из духовки голос Фомина. Тут послышался звук открываемого замка, и Ростовский вошёл в квартиру. В это же самое время Ечменёв, возвращаясь в Академию школьных наук, обратил внимание, что неподалёку от Академии расположился магазин спортивные товары. Ечменёв подумал, что нехорошо прийти во дворец бракосочетания, и не сделать подарок взять. Покупая теннисную ракетку, Ячменев, как бы не взначай, спросил у продавщицы, не приобретал ли кто-нибудь вчера железные предметы, вроде ядра, молота, диска или гантелей. Продавщица вспомнила, что действительно вчера, перед самым закрытием, взволнованный молодой человек купил гантели и произнес при этом загадочную фразу «Если такой штукой дать по голове, головы не будет». По описанию внешности покупателя, Георгий Борисович распознал Антона. Следователь взял ракетку и направился к выходу. А может быть, эта ракетка была только предлогом для захода в магазин? Ведь следователи никого не посвящают в свои планы, порою даже самих себя. За время отсутствия Ичменева вестибюль Академии преобразился. Теперь в центре его висел огромный портрет в траурной рамке, а под ним выселась гора цветов. Георгий Борисович поднялся на второй этаж, взял у Ивана Шалыта ключ, отпер дверь и вошёл в библиотеку. Рукопись снова была разорвана. Теперь паркет был усыпан не только осколками фарфора, но и обрывками бумаги. Вслуда никто не заходил, стало правдулся Шалыта. Он был ошалеемлён случившимся. Ян никуда не отлучался из коридора, предлагал нервничать помощник. Я только сбегал вниз и купил в буфете булочку с кремом. Я отсутствовал ровно две с половиной минуты, но ключ у меня был с собой. — Надо узнать, — посоветовал Георгий Борисович, — не подходят ли к библиотечной двери другие ключи. Детективы отправились на поиск и вскоре выяснили, что годится только один ключ от чердака. — Давайте проведем следственный эксперимент, — предложил Шалита. — Вы засечете время? А я возьму ключ от чердака, быстро промчусь к библиотеке, отопру дверь, порву какую-нибудь бумагу и снова запру дверь. Интересно, можно ли уложиться в две с половиной минуты? — Я допускаю, что можно, — сказал Речминев. — Тем более незачем бежать от чердака. Можно спрятаться где-то неподалеку и ждать, пока вы пойдете за булочкой с кремом. — Булочка-то хоть была свежей, булочка была вкусная. Отвесил Шалыта, сдерживая слёзы. Значит, им нужно уничтожить рукопись про Ивана Грозного, вслух размышлял Гечменёв. Они делают это второй раз. Почему они рвут её, а не уносят с собой? Это как раз понятно, сказал Ваня. Убийцы хотят отвлечь наше внимание и повести нас по ложному пути, чтобы мы думали, будто всё дело в рукописи. Следователь достал из кармана пятнадцать копеек и отослал Шалыта, чтобы он не мешал ему своими рассуждениями. — Будьте добры, Ваня, сбегайте, пожалуйста, в буфет и принесите мне тоже булочку с кремом. Пока Шалыта выполнял задание, Ячменев думал. С ним это случалось. Он не решался войти в библиотеку. Ему не нравилось, когда рядом с головой падают вазы. — О чем, — думал следователь, — секрет. А выдавать секреты некрасиво. Когда Шалыта вернулся с булочкой, Ечменёв недовольно пробурчал: "Ну вот. Мало у нас работы, так теперь придётся ещё искать проклятые гантели, которые Антону вздумалось купить именно вчера". "Вы думаете, что Антон убил Зубрева гантелями?" ахнул Шалыта. "В этом я не уверен, но всё-таки, Ваня, поищите". Шалыта приобщился важности. Скоро будет обеденный перерыв, и Антон уйдет в буфет. Это, конечно, не очень порядочно, но я пороюсь в его рабочем кабинете. Если там гантели не окажутся, я обшарю помойку. Может быть, он их после убийства выкинул? Если там тоже нет, то надо будет вызвать водолазов и прочесать дно Москвы реки. Преступники обожают выбрасывать в реку то, чем они убивают. — У вас большое будущее, — с сарказмом сказал следователь. Ваня внезапно остановил он помощника, который уже удалялся по коридору. "Дайте мне, пожалуйста, ваш пистолет". Дело в том, что Ечменёв обычно не носил при себе оружия. Ечменёв также не боялся преступников, как преступники боялись его. Положив пистолет в задний карман брюк, Георгий Борисович приоткрыл дверь и нерешительно протиснулся в библиотеку. Там всё оставалось по-прежнему. Ечменёв осторожно присел на корточки и, посматривая по сторонам, начал собирать обрывки рукописи. И в это время в библиотеке, где вроде бы кроме Ечменёва никого не было, раздалосьвнятное, не громкое, но жуткое хи-хи-хи. Ужасом когда Бенно поднял следователя на ноги, размахивая пистолетом, Георгий Борич стал описывать вдоль стен эксцентрические круги, надеясь убить пересмешника. "Выходи, стрелять буду", кричал Ечменёв. Однако никто не появлялся. Наверное, не хотел, чтобы в него стреляли. С неожиданной для его грузного тела скоростью Ечменёв метнулся к двери и рванул её на себя. За дверью стоял представительный мужчина, выше среднего роста и выше средней упитанности. У него был огромный лоб, потому что волосы отступили назад, на заранее приготовленной позиции. Мужчина в близарок щурился, Но разглядев следователя, который вращался с смертоносным оружием, совершил естественную попытку пуститься на утёк. Ечменёв успел схватить его за руку и втащил в библиотеку. Ваша фамилия? Спрячьте оружие, здесь вам не полигон, возмутился неизвестный. Выпустите мою руку. Как у себя ведёт? Кто вы такой? Я следователь, по бархатному баритону Ечменёв узнал Юрия Константиновича. Приведите документы. Начальственно высказался руководящей педагогической фигуры. Ечменёв почему-то не уважал тех, кто доверяет документам. Он предпочитал доверять людям. Он сыл крупным физиономистом и знатоком души. Коллеги Ечменёва знали, что он не просит преступников предъявлять характеристики с места работы. Ечменёв любил повторять, что исправные документы Безупречные анкетные данные не являются гарантией порядочности. Георгий Борисович достал из внутреннего кармана служебное удостоверение и показал мужчине, которого подозревал в хихиканье. Правда, на 99% Георгий Борисович был уверен, что вовсе не этот человек нагло посмеивался за дверью. Юрий Константинович брезгливо взял удостоверение и попытался прочесть, что в нём написано. Ну видно было, что он не привык читать без очков. Я вам помогу, вкратчиво сказал Георгий Борисович. Вот ваши очки, которые вы забыли возле трупа. Если не ошибаюсь, вы Юрий Константинович Кузнецов. Да, с достоинством ответил Кузнецов. Я доктор школьных наук, я первый заместитель убитого, я большой учёный. Ечменёв насмешливо поклонился. — А я — великий следователь, Георгий Борисович Ячменев. Это подействовало. Кузнецов посмотрел на него как на равного и заговорил человеческим голосом. — Видите ли, Георгий Борисович, крупным мыслителям свойственно быть рассеянными. Этот литературный штамп прочно перекочевал в жизнь. Не будешь рассеянный — не будут держать за ученого. Вот я и теряю очки в самых неподходящих местах. Извините, пожалуйста, продолжал Ефимич Ечменёв, жестом приглашая титана науки сесть. Что вы делали в библиотеке, уважаемый Юрий Константинович, прошедшей ночью, перед тем, как потерять очки? Кузнецов вольяжно расселся в кресле, в котором накануне закончил жизненный путь академик. Вчера начал распространяться Юрий Константинович, Мне пришла в голову яркая талантливая концепция. Со мной это часто бывает. Я поделился идеей с друзьями, которые специально приходят ко мне домой слушать мои сочинения. Поверьте, они были потрясены, они плакали. Я понял, что потомки не простят мне, если я не запишу эту гениальную гипотезу. Это, конечно, шутка. Обаятельно улыбнулся Кузнецов. Но в каждой шутке есть доля истины. Итак, мне понадобились кое-какие библиографические материалы, которые хранятся в нашей библиотеке. Почитавсь ли моего дарования, проводили меня до дверей академии. Я распрощался с ними, поднялся по лестнице, вошёл в библиотеку и увидел убитого незабвенного Сергей Иванович. Что это была за концепция? Евчменёв у явно хотелось приобщиться к научному творчеству. Смерть Сергея Ивановича остался Крушац Кузнецов. Настолько всё во мне перевернуло. Я сильно его любил. Это естественно, ведь он был как бы духовным отцом моим, что я на часто забыл свою уникальную концепцию. Этого убийцы я никогда не прощу. Но вы можете узнать её содержание ваших почитателей подсказал Евчменёв. Кузнецов просидел. Это грандиозно. Мне подобный примитивный ход ни за что не пришёл бы на ум. Меня всегда посещает что-то экстраординарное. Спасибо вам за услугу, Георгий Борисович. Услуга за услугу, Юрий Константинович. Похихикайте, пожалуйста. Что? Кузнецов не ожидал ничего подобного. Ну, сделайте так, хи-хи. Пожалуйста. Юрий Константинович пожал плечами. Хи — Хи-хи. Его хихиканье явно расстроило Ячменева. — Вы, Юрий Константинович, сделали это совсем не так, как мне бы хотелось. — Что здесь, собственно говоря, происходит? — озадаченно спросил ученый. — Мне надо переступить грань реального, — туманно заговорил Ячменев. — Когда следователи говорят туманно, они имеют в виду самое главное. — Да. Надо поверить в то, во что ни один нормальный человек не поверит. Вы, наверное, устали, снисходительно заметил допрашиваемый. Хотите, я покажу вас своему приятелю, он очень хороший невропатолог. Если я попрошу, он вас примет. Вы его попросите, согласился Георгий Борисович, чувствуя, что показаться невропатологу уже пора. Разрешить войти. В дверь просунулась энергичная голова Зиновия Фомина, который вернулся с оперативного дела, а конкретно из духовки Ростовского. «Одну минуту, я занят». Ичменеву было не до помощника. «Но «Ну я нашел убийцу!» воскликнул Зиновий в полной уверенности, что следователь прижмет его к груди и расцелует. Но Шов оказался не на высоте. «Прекрасно», — сказал Ичменев, не реагируя на помощника. «Тогда тем более обождите». Фамин не ушёл. Он присел возле двери с ведом собаки, которую незаслуженно обидел хозяин. До Фамина нельзя было глядеть без боли в сердце. Может быть, вы его послушаете, вмешался Кузнецов. Всё-таки он говорит, что нашёл убийцу. Мало ли кто кого нашёл, сказал безжалостный Ичменёв. Но продолжить разговор с Кузнецовым Георгию Борисовичу всё равно не удалось. В библиотеку влетел Антон в сильно растрёпанных чувствах. Юрий Константинович, вы здесь. Я хочу вам сказать, что протестую самым решительным образом, и не только я. Что случилось? Антон Сергеевич, Кузнецов не любил шума. Успокоитесь, всятце. Ну, не кролок. Ладно, митинговал Антон. Хотя и это было уже слишком. Но вы же на этом не остановились. Вы заказали передачу по телевидению, связались с кинохроникой, вы создаёте комиссию по творческому наследию этого Антон Сергеевич: "Нехорошо", вовремя перебил его Кузнецов. "Вы ходатайствуете о присвоении какой-то школе имени Зубрева и даже наш милый переулок хотите назвать Зубревским. Но вы ведь учёный, Юрий Константинович, вы-то знаете подлинную цену этому авантюристу". Антон Сергеевич покачал головой Кузнецов и виновато поглядел на следователя. Ну, кстати, вмешался Ечменёв: "Антон Сергеевич, а где гантели, которые вы вчера купили?" "Я их вчера же забыл в метро", отмахнулся Антон и снова перешёл в атаку. "Да, кандидатская диссертация была у Зубрева талантливая, я её читал, ну просто прекрасная диссертация, он мог без сомнения вырасти в крупного учёного". но предпочёл стать конвинтурщиком, пускать пыль в глаза. Он пролез в обойму, начал везде представлятельствовать, а какой имел он право говорить от имени нашей науки? В ваших рассуждениях, Антон Сергеевич, мягко прервал Кузнецов. Есть некоторая доля истины. Конечно, Сергей Иванович не совсем соответствовал той высоте, на которую его вознесла волна. Но для будущего нашей академии школьных наук очень важно поднять значение Зубрева. Всё равно ведь его уже нет. Для будущего нашей академии самое важное правда, и так рассуждает большинство сотрудников. С горечью произнёс Антон и махнув рукой вышел из библиотеки. Простите, пожалуйста, товарищ следователь, повинился Кузнецов. Антон человек молодой, горячий, необузданный, Но в нём много хорошего. Лично мне глубоко симпатична его принципиальность. Когда корефеей школьных наук Степяну удалился, Ечменёв сказал Фамину с некоторой досадой: "Ваша энергия, зяма, меня доконает. Докладывайте". Вот вы относитесь ко мне иронически, приступил к докладу Фамин, расценивая поведение следователя как элементарный заязь. А мой Ростовский был в библиотеке прошлой ночью. Я сам слышал, как он говорил об этом жене. Ну и что? спросил Есьменёв. Значит, он убил? Нет, он тоже говорил жене. Нет. Это он, к сожалению, не говорил. Он сказал, что зашёл в библиотеку, увидел покойника и испугался и убежал действительно на Казанский вокзал. А вы выяснили, почему он не ночевал дома? Его жена выгнала, сообщил дотошный Фомин. За то, что он проиграл зарплату на бегах. Раз он на бегах играет, он человек азартный, и убить кого-то ему пара пустяков. Я склоняюсь перед вашей железной логикой. Значит, я могу просить у прокурора постановление на арест Ростовского? Обрадовался Зиновьев. — Нет, — охладил его пыл Георгий Борисович, — потому что вы находитесь сейчас в состоянии азарта, а, как вы сами недавно заметили, это очень опасно. В библиотеку, потупив глаза, вошел Шалыта. — Не сердитесь на меня, Георгий Борисович, но этих гантелей нигде нет ни в кабинете, ни на помойке. Можно я схожу в баню, а то я весь испачкался? Чистоплотность в нашей работе это самое главное, назидательно сказал следователь, и помощник ушёл мыться. В дни Розовского Учменёва особенно остро были развиты чувства. В эти дни его внимание привлекало всё, что привлекает внимание, и даже то, что внимания не привлекает. Георгий Борич заметил, что копия с картины Лепина Иван Грозный убивает своего сына до сих пор висит криво. Давайте попробуем картину Зиновий, попросил Ечменёв. Самое главное в нашей работе это порядок. Но какое значение для следствия имеет то, что картина висит криво, возразился Фамин. Самое главное в нашей работе, весело последовал следователь, продолжая сыпать афоризмами, не проходить мимо того, что не имеет никакого отношения к следствию. Фамин послушался, и вдвоём они выдворили картину на прежнее место. Что мне теперь прикажете делать? спросил Фамин вызывающий. Ему не терпелось арестовать Ростовского. Но следователь попытался направить энергию подчиненного в другое русло. "Соберите обрывки рукописи и с летайте к эксперту, чтобы он их опять склеил". Уже на выходе разочарованный Зиновий демонстративно хлопнул дверью, чего он бы обычным состоянием не делал. Точь за спиной следователя раздался лёгкий сухой треск. Ечменёв порывисто обернулся и увидел, что портрет Екатерины Великой висит на стене вниз головой и покачивается. Любой детектив на месте Ячменева, конечно, решил бы, что портрет сорвался с гвоздя, потому что Фомин сильно хлопнул зверью. Но у Георгия Борисовича имелись теперь на этот счет кое-какие сомнения. Пока он держал их при себе, Ячменев приближился к портрету и вернул его в исходное положение. На потемневшем холсте была изображена русская императрица в расцвете царственной красоты. Ее не мигающие глаза, написанные виртуозной кистью неизвестного мастера, с вожделением смотрели на Ячменева. Ему стало неловко. Он застеснялся и поспешно ретировался из библиотеки, не забыв запереть ее на ключ. Георгий Борисович спустился по лестнице в вестибюль и постучал в коморку комендантши. «Войдите», — оторвалось от чтения комендантша. Следователь вошел с виноватым видом. Извините, Надежда Дмитриевна, у меня к вам опять деликатный вопрос. Я готова ко всему, бодро ответил старуха. Скажите, пожалуйста, с этим домом не связана какая-нибудь старинная легенда? Связана, не моргнув глазом, сказала бывшая дворянка. Мой прапрапрадед был 318-м любовником Ексерин II. Надежда Дмитриевна не заметила, что следователь несколько изменился в лице. Предание гласит, увлечённо продолжала хулиганка старуха, что Екатерина подарила этот дом моему пра-пра-прадеду за то, что он был хорош в любви. Может быть, вы ее не знаете, но императрица жила в Петербурге. Когда она бывала в Москве, то тайно, чтобы не узнали 317 остальных фаворитов, она приезжала на свидания в этот особняк. Утром пра пра пра праздет, подсаживал её в карету. Екатерина возвращалась во дворец вершить государственные дела. Кстати, её портрет, который висит в библиотеке, писал крепостной художник моего предка. Достаточно. Спасибо, остановил её Ефменёв, и подхватив насмешливую интонацию, улыбнулся. И теперь мне остаётся вызвать на допрос Екатерину и проверить, правда ли то, что вы рассказываете. Не забудьте передать её величеству, попросил Надежда Дмитриевна. Мой верноподданнейший привет. Разумеется, не забуду, клятвенно пообещал Ечменёв. Они расстались почти друзьями. Ечменёв взглянул на часы и с ужасом обнаружил, что уже четверть четвёртого. Он выбежил с переулка и замахал руками, надеясь остановить машину. Такси, конечно, не было. Наконец какой-то водитель подбросил следователя по уголовным делам Ко дворцу бракосочетаний на казенной машине. Это обошлось Ячменева в один рубль. Георгий Борисович, как он и предполагал, приехал последним. Но ему повезло. Все еще толпились в фойе, то есть церемония еще не начиналась. Ячменев увидел дочь в белом венчальном платье, пошел ей навстречу. Сердце защемило, на глаза навернулись слезы. Он подумал о том, что не к чему было заниматься сегодня этим расследованием. что теннисную ракетку он позабыл в библиотеке, что он не успел заехать домой переодеться и не купил цветов, и что парадный костюм и цветы — все это чепуха. Главное, что Аня счастлива. Он подошел к ней и расцеловал. Жениха расцеловал тоже, поверил, что он прекрасный парень, и полюбил его как сына. Тут заиграла торжественная музыка, все как дети разбились на пары, Ячменев медленно шел под руку с женой, Перед ними шествовали молодые, и в Ечменёве тоже пела музыка. Он поцеловал жену и пробормотал ей что-то о том, как хорошо. А когда приятная немолодая женщина начала поздравлять новобрачных, Ечменёв, не сказав никому ни слова, повернулся и молча зашагал к выходу. Дело в том, что именно в этот неподходящий момент он понял, кто совершил убийство. В Академии исследователя дожидался Фомин, который вручил ему отреставрированную рукопись. — А теперь Зиновий, — провозгласил Гичменев, — я даю вам особое поручение, которое потребует от вас полного напряжения и сил. Пойдите в исторический архив, перелистайте его и проверьте, нет ли там дарственной императрицы Екатерины II на особняк, в котором мы с вами находимся. Больше Зиновий Фамин на страницах повести не появится. Поиск исторического документа окажется настолько сложным, что Фамин безвылазно просидит в архиве 2 года. За этот короткий для истории отрезок времени Зиновий Петрович станет крупнейшим специалистом по эктеринской эпохе, бросит уголовный розыск, защитит кандидатскую диссертацию и поступит на службу в Академию школьных наук. Он все-таки разыщет дарственную Екатерину на особняк и напишет достоверную повесть об истории дома номер 18 по Зубаревскому переулку. В этой повести он вспомнит грехи молодости и подробно опишет, как Ячменев не смог разыскать убийц Сергея Ивановича Зубарева.